Муэрху – судно, которое периодически ведет торговлю в водах, окружающих Мурдью. Может быть нанято за разумную цену для выполнения задач, для которых собственный флот не вполне подходит. Если, например, некто желает заслать своего агента на вражескую территорию, для него будет неразумно отправлять агента на корабле под собственным флагом. Ибо такой корабль будет потоплен еще до того, как достигнет берега. Нейтральные же суда, с другой стороны, нередко появляются в любых территориальных водах, так что для них возможно добраться до места неповрежденными. В отличие от большинства других кораблей, Муирху движется за счет огромной и весьма раздражительной волшебной рыбы. Кто-то может счесть это веселой шуткой, однако моряки Муирху находят, что с рыбой нелегко управляться. И непрестанно гадают, с какой стати их капитан решила, что паруса хуже подходят для того, чтобы заставить корабль двигаться.